и пользоваться своей уловчивостью, коею природа его одарила. Он тотчас понял трудную науку обнимать ласково того, кого хотел удавить, плакать о тех несчастьях, коим сам был причиною, умел, кстати, злословить тех, их никогда не видал, приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки, знал, когда нужно кланяться в землю и когда в пояс, «Умел, кстати, зажмуриваться на своей судейской подушке, но, что всего важнее, знал, кстати, обирать и, кстати, одаривать. С такими-то блестящими дарованиями пролагал он себе путь к дивану и недолго медлил на семь пути. Калиф уважал способности. Грабелей стал одним из числа знаменитейших людей, снабженных способами утеснять бедных и и освященных важным преимуществом получать удавку из рук самого султана. Грабелей так начал речь свою. «Законный наследник всех имений, неоспоримый владетель сердец и помышлений, повелитель стихий и причина всех бывших и впредь будущих благ человеческого рода. Прости, что я осмеливаюсь шевелить языком моим в присутствии священной твоей особы». Я бы никогда не дерзал при тебе и мыслить, если б не было сие во исполнение верховной твоей воли, которая управляет всеми моими чувствами и делами, подобно как солнечное движение управляет движением тени. Мне кажется, самый лучший способ для удержания в тайне путешествия есть тот, чтобы сделать запрещение говорить, каким бы то образом ни было, о твоей высокой особе, и даже выговаривать священное твое имя под опасением лишения живота и имений. И сдав такое повеление, можешь ты спокойно отправиться в свой путь, и хотя некоторое число рабов твоих будет догадываться, что тебя здесь нет, но в силу запрещения говорить о тебе, они не возмогут никому сообщить своих догадок, ниже простирать вопросами свое любопытство далее. Известно, что молчание – есть единственный способ хранения тайностей. Так не самое ли лучшее средство наложить его на языки болтливых рассказчиков и воспрашивателей, которых двумя или тремя примерными наказаниями можно уверить, что язык им дан только для того, чтобы с помощью его было легче глотать пищу. Калиф не был доволен и сим мнением. Он сам, любя говорить, знал, как тяжело честному человеку хоть на два часа лишиться этого прекрасного упражнения. При том же, хотя и мог он надеяться унять мужчин, но где думал он взять столько силы, чтобы унять говорить женщин? Калиф был премудр. Он знал, что выдать закон на удержание говорливости женщин есть то же, что выдать закон для удержания прилива и отлива морского. Он требовал также совета у достальных визерей, наполняющих диван, Но он их не слушал, не ожидая от них ничего доброго. Калиф был расчетист. Обыкновенно одного мудреца сажал между десяти дураков. Умных людей сравнивал он со свечами, которых умеренное число производит приятный свет, а слишком большое может причинить пожар. И часто говаривал, что ему для сохранения доброго порядка дураки, по крайней мере, столько ж нужны, как и умные люди». Вот причина, что и диван калифов был ими изобилен. Все они пошли на голоса. Приметить должно, что они охотнее всего расточали свои советы, хотя часто могли видеть, что он и ни на что не надобны, но чем глупее голова, тем щедрее на советы. Наконец калиф вышел из дивана, распустя своих визирей. Не быв доволен ни одним голосом, удалился во внутренние свои чертоги и надеялся в уединении найти то, чего не мог сыскать в многолюдстве. Первый предмет, встретившийся его глазам у него в комнате, была книга, данная ему волшебницею. Хотя Каип никогда не советовался с книгами, потому что они по большей части писаны не калифами, но вспомнив, что этой книге приписано важное свойство «усыплять», взял он ее в руки в надежде увидеть во сне добрую свою покровительницу – Калиф развернул, видит Оду-Визирю, недавно повешенному им за взятки. Добродетели его были воспеты с таким восторгом, что Калиф зачал уже опасаться, не святого ли он повесил. Это привлекло его к важному рассуждению –